Страница 108 восьмая. Письмо 79 девятое. Софья Андреевна Толстой. 1886 год. Апреля 29 30 тридцатого. Ясная поляна. Приехал вчера благополучно и скучно, то есть без разговоров. Трескин подсел в Подольске до Серпухова. Дождь лил дорогой но от Козловки ехать было хорошо. Дома все благополучно. Напился чая с Файнерманом и Филиппом и прочел письма, полученные здесь. Лег в час в маленькой комнате. В доме еще сыро, но было топлено и тепло. Нынче лягу в большой комнате к стене от переспешной, которая топится. Пишу это для твоего успокоения. Сам же знаю, что здоровье от стен не может быть, если не сидеть в них без движения. А я хочу поменьше сидеть. Нынче встал в восемь, убрался, разобрался вещами, сходил к Агафье Михайловне, Катерине Копыловой, и после обеда поеду пахать. Я вспомнил одно дело — Этот Клопский, который писал такое трогательное письмо, говорил мне, что у него есть стихи. Примечание первое. Сказал ему, что меня не интересуют стихи. Это может огорчить его, и стихи могут быть хороши. Я думаю, Сережа помнит его адрес. Пошли к нему эту записку. Примечание второе. Целую тебя и всех детей от малых до больших. Вчера поехал пахать. Вернулся в седьмом часу. И очень устал, Хотел послать письмо, сам свести, но проспал. Вчера же пришла вечером с Файнерманом одна одесская девица, примечание третье. Она приехала сюда назад тому неделю и живет у Прокофья Власова на деревне. Я хорошенько не мог понять ее и не буду стараться, а буду стараться выпроводить ее отсюда, так как все эти лишние чужие лица есть великая тягость. Узнал я про нее следующее. Она дочь крымских помещиков, воспитывалась в Астраханской гимназии, потом жила с сестрой в Одессе в библиотеке. Она, как говорит, с молодых лет имела страсть к деревенской жизни и физическому труду. Родители ее ей в этом препятствовали. В Одессе она прочла, в чем счастье, и решила пойти в деревню работать. Примечание четвертое. Сначала хотела ехать на Кавказ, но потом выдумала ехать в Ясную Поляну. Здесь она ходила раз на Поддерную. Здесь же она от Файнермана взяла «В чем моя вера?» и прочла в первый раз и говорит, что все ее взгляды теперь изменились, и не решила еще, что ей делать. Революционеркой она не была. Она знает по-английски, по-французски, ей 24 года, худая и, скорее, болезненная. Вот все, что я о ней узнал. Надеюсь, что она скоро уедет. Я же, пока она не уедет, постараюсь игнорировать ее. Если бы ты была тут, то ты бы поняла ее лучше и могла бы посоветовать. Несмотря на усталость, я отлично спал и прекрасно себя чувствую. Теперь первый час. Я немного занялся больше обдумыванием и конспектированием будущего, чем работой. И теперь первый час иду пахать. Погода свежая, но сухая. По вечерам жуки и соловьи. Трава так и лезет. И зеленая, и свежа, и радостно. Удивительно. Нынче верно получу письма. Я не столько проспал. Тебе послать письмо... «Сколько хотелось тебе обстоятельно описать эту странную девицу. В пользу ее говорит то, что она очень скромна и вчера вовсе не хотела приходить ко мне. Но я просил Файнермана пригласить ее с тем, чтобы понять, что такое и зачем она приехала. Целую тебя, милый друг, и детей от мала до велика, особенно Андрюшу и Мишу. Приписываю вечером, десять часов». От часу до семи пахал и устал, и наелся и здоров физически, духовно. Как лучше не желаю и как желаю всем. Примечание первое. В архиве Толстого сохранились стихи Клопского, друзьям и к портрету Вероники. Смотри рукописное дело Государственного музея Льва Николаевича Толстого, сокращенный ГМТ. Второе. Записка была отправлена Софье Андреевне Толстой адресату. Текст ее неизвестен. Смотри, Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому. Москва-Ленинград, 1936 год. Третье. Винер впоследствии стала сотрудницей посредника. Четвертое. Под таким названием опубликован отрывок главы десятой из книги «В чем моя вера?». Конец примечаний.